Публикация в периодике. Слово word Номер 16, 1995. «Финдесёкль». «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». И автоперевод его стихотворения, перепечатаны из ТЛС. 7 августа 1992. «Звезда». 1995, номер 1. «Январь. Новые стихи». «Пейзаж с наводнением. Вполне стандартный пейзаж, улучшенный наводнением». 1993. «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки». 94 «Следующий век» — «Постепенно действительность превращается в недействительность» — 94-й. «Из Одана» — «Часы останови, забудь про телефон» — 94-й. «Храм Мельпомены» — «Поднимается занавес» — «На сцене, увы, дуэль» — «Март» — 94-го. «Глупое время» — «И нечего, и не у кого украсть» — 94-й. О, если бы птицы пели и облака скучали» — 94-й. «После нас, разумеется, не потоп» — 94-й. «В разгар холодной войны» — «Кто там сидит у окна»? На зеленом стуле. 94 византийская Поезд из пункта А, льющийся из трубы. Меня упрекали во всем, кроме погоды. 94-й. Новое небо за три девятью земель. 94 -й. Из Альберта Эйнштейна. Вчера наступило завтра, в три часа пополудни. 94 -й. В воздухе сильный мороз и хвоя. Декабрь 94-го. Моллюск. Земная поверхность есть. 94 -й. Иностранная литература. 1995, номер 2, февраль. Перевод стихотворения брендона Бена, «Говоря о веревке. Новый мир». 1995, номер 2, февраль. Полторы комнаты в переводе Чекалова. ТЛС. Февраль, 10 1995-го. Автоперевод «Пейзаж с наводнением». Вполне стандартный пейзаж, улучшенный наводнением. Джорджия Review. Number 1. Spring 1995. Нобелевская лекция. 9 декабря 87 Харперс. Март 95 -го. Listening to boredom. A revised version of a commencement address delivered at Dartmouth College, June 11, 1989. Звезда. 1995 номер 4 апреля апрель. Эссе, коллекционный экземпляр, авторизованный перевод Сумеркина. Огонек. Огонек. 1995 номер 21 мая. Я входил вместо дикого зверя в клетку. Звезда 1995 номер 5 мая. Почти ода на 14 сентября 1970 года, написанная на день рождения Кушнера. Надежде Филипповне Крамовой на день ее 95-летия, 15 декабря 1994 Нью New нам 16, May 8, 1995 et erecter since mistakes are inevitable i can easily be taken Написано на писменном английском tales may 19 1995 автопереводы иске в октябре когда-то здесь колката вулкан и облака о облака new york river books number 10 june 8 1995 автопереводы Глупое время и ничего, и не у кого украсть. Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию. Иностранная литература, 1995, номер 7 июль. Дань Марку Аврелию. Авторизованный перевод Елены Касаткиной. New York Review of Books, Number 12, July 13, 1995. Коло. In March, The Soldiers. Queen Quarterly. Number 2. summer nineteen At the helmet and sword. One evening the folk said to the knife. Antem. be the climate. Написано на английском. Робин Занадо. Новое небо за три земель. Мир создан был из смешения грязи, воды, огня. После нас, разумеется, не потоп. В переводе Бродского и Джорджа Арона. New Republic. Number. 6 August 7. 1995. Once more by the Potomac. Here is a jolly good fellow. Написано на английском. New Yorker. Number 23. August 7, 1995. Автоперевод посвящается Чехову. Закат, покидая веранду, задерживается на самоваре. TLS. September 22, 1995. Remember her. Рецензия на оперу Персела. Джедона и Эней и Бритона кэролли Бульвар, номер третий, for award to the Peter Wirk's new book, Tied and Continuities, last and first poems, an introduction to a book. TOS, November 17, 1995, abroad. Tickets are expensive. «So are the hotels» написано на английском. «Иностранная литература» 1995, номер 12, декабрь. На стране Кавафиса, в переводе Лосева, напечатано из журнала «Эхо» 1978, номер 2. «Звезда» 1995, номер 12, декабрь. Из «Эврипида», «Пролог и хоры из трагедии Медея». «Никто никогда не знает, откуда приходит горе». Датировано 1994-1995. New Republic, number 42, December 11, 1994. Автоперевод памяти Криффорда Брауна. Это не синий цвет, это холодный цвет. Boston Review, December, January, 1994, 96 Letter to Horace. Письмо Горацию. Эссе написано по-английски. Книги. В США и Канаде вышел второй сборник эссе Бродского, он Гриффон Ризен. В России вышел сборник «Пересеченная местность», «Путешествие с комментариями», составитель и автор послесловия «Петр Вайль», «Москва. Независимая газета». В Санкт-Петербурге вышли в окрестностях Атлантиды новое стихотворение «Составитель комаров», «Санкт-Петербург», «Пушкинский фонд», 1995 и четвертый том сочинения Иосифа Бродского, «Составитель комаров», «Санкт-Петербург», «Пушкинский фонд, 94 -й». В Финляндии в переводе Юки Маллинина вышла книга. В Италии в переводе Фауста Мальковатти – Вышла пьеса «Мрамор». В Румынии в переводе «Эмилия Йордаки вышел сборник, включающий Нобелевскую лекцию и стихи Бродского. Нобелевскую премию по литературе получает друг Бродского, ирландский поэт Шеймус Хинни. 1996, начало января. Ленч с Роджером Страусом и Шеймусом Хинни в кафе на Юнион-сквер, где находится американское издательство Бродского «Фаррер, Страус и Жюрю». Последняя встреча с Шеймусом Хини. Январь. Стихи «Август». «Маленькие города, где вам не скажут правду». 22 января Бродский встретился с Еленой Чернышовой по дороге к врачу, чтобы обсудить результаты очередной сердечной пробы. 27 января. День рождения Барышникова, которого Бродский поздравил по телефону. Барышников был в Маяне. Вечером у Бродских гостили Елизавета Леонская и Александр Сумеркин. После ухода гостей приготовил книги и рукописи, чтобы на завтра взять с собой в саут Хедли. В ночь с 27 на 28 января Бродский умер в своем кабинете не позже двух утра. В 9 часов утра Мария нашла его на полу кабинета за дверью. Он лежал одетый в очках с улыбкой на лице. 30 января открыт доступ к гробу поэтов в похоронном заведении на Бликер-стрит, 99, Гринвич-Виллидж. Горбачев и Горбачева прислали семье Бродского соболезнования и букет цветов, Вечером Олешковский, Рейн, Лосев, Барышников, Кушнер, Штейнберг и другие собрались в русском самоваре выпить за упокой души Бродского. 31 января премьер-министр России Черномырдин, совершавший визит в США, посетил зал на Бликер-стрит, чтобы отдать долг великому поэту. Вечером в среду у Маши Воробьевой на мортон стрит Бродского упоминали Гинсбург-Восков, Шильц, Пикин, Струла, Барышников, Лосев, Олешковский. 1 февраля. В 11 утра началось отпевание Бродского в епископальной церкви-благодати в Бруклине, Грейс Church, недалеко от дома Бродского. В конце службы Рейн Кушнер-Лосев и вдова поэта Мария читали стихи. 2 февраля тело в гробу, обитом металлом, положили в склеп на кладбище Trinity Church, Trinity Church Cemetery, на 153-й стрит. Написанный по-английски стихи The Tale In Walks, The Imperial dressed as mass. Birds account themselves with leaves, опубликованы в The Times Literary Supplement в качестве последней дани Бродскому за многолетнее сотрудничество с этим еженедельником. 3 февраля. Поминки в квартире Бродских. 8 марта. Служба в Соборе Святого Иоанна в Нью-Йорке. Cathedral of St. John the Divine. На 40-й день после смерти Бродского. Стихи покойного читали Уолкот, Марк Стренд, Энтони Хэкт и Лев Лосев. Собралось около 3000 человек. 4 апреля. Написанное по-английски стихотворение «At the city dump in Nantucket». Опубликовано в Нью-Йоркском еженедельнике «The New York Review of Books». Апрель. В Америке издан сборник «Пейзаж с наводнением». Составитель Сумеркин. 24 26 мая. В Санкт-Петербурге состоялась вторая международная научная конференция, посвященная творчеству Иосифа Бродского. В сентябрь вышел четвертый английский сборник стихов Бродского «Соуфорд» «So в издательстве «Фэрс», Страус и «Джеру» с посвящением жене и дочери. 25 октября, вечер памяти Бродского в Колумбийском университете. Сьюзан Зонтек читал ранние стихи Иосифа Дерек Лолкот, «Письма династии Минь. Выступали также Марк Стрэнд и Татьяна Толстая. 7-9 ноября, международная конференция, посвященная Бродскому в Мичиганском университете. Стихи 1996 года, август, смотри выше. Стихи на английском. At the city dump in Nantucket, the perishable divorce, the perishable in broad daylight, посвящено Стивену Уайту, датировано 95-96. Ab Ovo, ultimately... The shall be a language. Birds account themselves with leaves. Проза. Эссе Бродского о Роберте Фросте Он Грифон and Reason включено в сборник Homage to Robert Frost вместе с эссе Шеймуса Хини и Дерека Уолкота. Письмо Бродского Джеймсу Райсу о Пушкине. Публикация в периодике «Звезда» 1996, номер 1 январь. Эссе «Вершина Великого Треугольника» перепечатано из Цветаева 101 years Modern rational Literature and Culture, Studies and Text Berkeley, 1994 New Yorker, number 43, January 8, 1996 English lessons from Steven Spender TLS, January 11, 1996 Автоперевод стихотворения меня упрекали во всем, окраме погоды New York Review of Books, number 2 February one, 1996 After стихотворения на Виа Фуннари. Странные морды высовываются из своего окна. TLS, February 2nd, The tale in works The Emperor Dressed as Mars. Birds account themselves with leaves. Los Angeles Times Book Review. February 4, 96, in Memory of Steven Spender. Московские новости 1996 номер 5 4-11 февраля Рембрандт и он был настолько дерзок что стремился Нью-Йоркер 12 февраля 96 автопривод портрет трагедии заглянем в лицо трагедии увидим ее морщины Литературная газета 1996 номер 8 28 февраля послесловие как завещание нового века послесловие Бродского к сборнику Дениса Новикова Окно в январе Хартерс Март 96-го. A Western Boyhood in Russia. Excerpt from Spoil of War. Литературная газета 1996 номер 10, 6 марта. Переводы Щешского стихов Франтишка Галаса. Листопад, Ноготь, Меланхолии, холеный Утешение. Яйцо поставить чрезвычайно просто. Кровь детства. Верни мне сонных сказок королевства. Лампочка. Прохватывает до костей железом. Тишина. Саранча наших слов губит черный посев тишины. Сон. Горошина под девятью. Бабье лето. Ночь рекламный проспект пустоты. Двое. Может быть, по привычке или ради искусства. Сожаление. Грех первородный. Чествую столь часто. Со дна. Люблю по-детски странный этот мир. Европа. Улыбнитесь все, кто может плакать. Наш пейзаж. Позорный стол попора родных небес. «Яд. Семейство змей с мерцанием голодным». Переводы выполнены в 1971 72 годах. New Republic, number 10, March 4, 1996. Автоперевод «О, если бы птицы пели и облака скучали», написанный по-английски «Love Song». If you were drowning, I'd come to the rescue. New York Review of Books, number 6, April 4, 1996. At the City Dump in Nantucket. The Perishable Divorce, The Perishable in Broad Dialight. Написано на английском. Agni, Pacific Cream. At first a week of turntail, rain, and the afterwards, an earthquake. As for your enemy, may I suggest the following? Звезда 1996, номер 5 май Шейма Сахини, я проснулся от крика чаяк в Дублине. Новый мир, 1996, номер 5 май. Крики дублинских чаек, конец грамматики. Стакан с водой. Ты стоишь в стакане, передо мной водичка. Бегство в Египет. Второе. В пещере какой ни на есть окров. У тебя в Вифлеемской вечерней толпе посвящается Пиранезе. Не то лунный кратер, не то колизей, не то с натуры. Солнце садится, и бар на углу закрылся. Навиа-фунари. Странные морды высовываются из твоего окна. Корнелию-долабелле. Добрый вечер, проконсул, или только что принял душ. Воспоминания. Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень. Остров Прочеда. Захолустная бухта, каких-нибудь 20 мачт. Выступление в Сорбонне. Изучать философию следует в лучшем случае. Шейму сухини Я проснулся от крика чаек в Дублине. К переговорам в Кабуле. жестоковые горные племена. «Осень» — хорошее время, если ты не ботаник. «Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию». «New Republic», номер 22, май 27, 1996. «You outlast me good old concert». Написано по-английски «автоперевод с натуры». «Солнце садится, и бар на углу закрылся». «Знамя», 1996, номер 6 июнь. «Письмо Бродского Джеймсу Райсу о Пушкине». Переводы комментариев Льва Лосева. Перевод – послесловия Бродского к английской антологии N.H. и его заметок о поэтах. Киевская газета «Столица» 1996-13 сентября опубликовала с массой ошибок транскрипцию с аудиозаписи на независимость Украины. нью York Review of Books, октябрь 13-96, The Writer in Prison. Слово, word – Номер 20. 1996. Последнее публичное выступление Иосифа Бродского перед русскоязычной аудиторией в издательстве «Слово Word» на вечере Александра Кушнера и перевод Изабеллы Мизрахи о Марке Стренде. Текст выступления Бродского вместе с Марком Стрендом и Говардом Моссом в музее Гугенхейма в Нью-Йорке. Иностранная литература. 1996. Номер 10. Октябрь. О Марке Стренде. В переводе Елены Касаткиной. Книги. В России вышло второе издание сборника «Рождественские стихи», составитель «Вайль», «Москва. Независимая газета». В США вышел второй английский сборник эссе Бродского «On grief and reason». В Голландии в переводе Кейса Верхейла вышел сборник стихов, в переводе Петра Зеймана, сборник стихов «Тритон». В Польше вышли два сборника стихов Бродского в переводе Крыжижевской и в переводах «Баранчика», Крыжижевской, «Морошильского» вступлением Чеслова-Милоша. Бродскому посвящен 55-й номер журнала «Жизнь литературная». Номер включает эссе Бродского и библиографию публикации в журнале. В Германии вышел сборник эссе. Poetry in motion. So, you are and I am taught, but who will write Whose epitaph? 1997 31 января вечер памяти Бродского в лондонской Brunel Gallery, где выступали Шеймус Хини, Майкл Хоффман, Пол Малдаун, Глен Максвелл, Алан Дженкинс и Клайв Джеймс. Присутствовал сэр Исайя Берлин. 24-25 мая в Санкт-Петербурге в помещении журнала Звезда состоялась третья международная научная конференция, посвященная. Творчество Иосифа Бродского. 21 июня — перезахоронение праха Бродского на кладбище Сан-Микеле в Венеции. Служба в Михайловском соборе. Из Санкт-Петербурга приехал сын Бродского, Андрей Басманов. Присутствовали Чеслов Милош, Марк Стрэнд и другие поэты. Вечером друзья Бродского собрались в палаццо Мочениго на Большом канале. Публикации в периодике. «Звезда», 1997 номер 1 Речь в Шведской Королевской Академии при получении Нобелевской премии. Перевод с английского Елены Касаткиной. «Поклониться тени» — «to pleased a shadow» — «reprinted from on grief and Reason. Перевод с английского Елены Касаткиной. «С миром державным я был лишь ребячески связан». Текст печатается по изданию Мандельштам. «Centuary Conference Materials from the Mandelstam Century Conference». School of Slavonic and East European Studies, London, 1991. Перевод Сумеркина, 90 лет спустя, 90 years later, под редакцией Голшева, выполнен по изданию on grief and reason. Место не хуже любого, a place as good as any. Перевод Елены Касаткиной, выполнен по изданию on grief and reason. Речь на стадионе, speech at the stadium, Эта речь была произнесена перед выпускниками Мичиганского университета в Энн-Арборе в 1988 году. Перевод Елены Касаткиной выполнен по изданию «On grief and listening». В России вышел первый том второго издания сочинения Иосифа Бродского «Санкт-Петербург. Пушкинский фонд» под общей редакцией Якова Гордина. Последний, седьмой том, вышел в 2001 году. Вышла также книга «Бродский от Светаевой», Вступительная статья Ирмы Кудровой. Москва. Независимая газета». 1997 В Израиле вышел сборник стихов переводе на иврит. Аминадала Дикмана с пересловием романа Тиминчика. Иосиф Бродский. Стихи первые и последние. Тель-Авив, 1997 Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ. Январь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ирисанова.